Сон Агамемнона Фетида остужала пылающий лоб сына, пела ему, а затем оставила его одного, убедившись, что он себе не навредит. Сама же отправилась на Олимп искать помощи Зевса. Гомер вполне умилительно намекает, что Фетиде пришлось ждать двенадцать дней прежде чем удалось получить аудиенцию у Зевса, поскольку он с другими богами отправился за море пировать с эфиопами. Пала пред его троном и моля обняла колени царя богов. Он выслушал ее, любил Зевс Фетиду и желал пойти ей навстречу, поскольку, как справедливо заметил Ахилл, водился за владыкой долг. Фетида лично помогла спасти Зевса от восстания, устроенного другими богами. Они пытались заковать его и узурпировать его власть. Фетида разбила оковы и призвала старукова Бриарея, также известного по имени Эгион, лютейшего из трех гекатанхееров из Тартара, чтобы тот сидел возле трона Зевса, и распугивал повстанцев. Поэтому Зевс действительно задолжал Фетиде. Но боялся Зевс и гнева супруги своей Геры. Она так и не простила Париса за то, что отдал яблоко Афродите. Сама знаешь, как ненавидят Гера Трою и всех троянцев. Если отдам я им победу над греками, даже чтобы потрафить Ахилу прижать на и приблизить Троянский триумф, я не доживу до конца этой повести. Но поможешь ли? Склоняю голову, — промолвил Зевскивая. Тебе ведомо, что это знак данного мною слова, какое нельзя нарушить. Я найду способ. Предоставь это мне. Фетида удалилась и нырнула в океан. Зев остался и погрузился в раздумья. Решение он отыскал, коварное, да нельзя. В ту ночь наслал Зев на Агамемна на грезу, сон, принявший облик Нестора. «Царь людей», — произнес приснившийся Нестор, — «небесный отец рад отправить меня вестником. Завтра тот самый день». После девяти лет час победы Аргивян наконец-то пришел. Если подымешь рать и бросишь ее в бой, стены трои падут. Знай, что сие слово Зевса. Агамемнон проснулся и распространил весть по всем войскам Союза. Пусть вооружаются и готовятся к великой победе! Может, удивился и растерялся Нестор от того, что явился Агамемнону в грезе без всякого своего ведома, однако решил оставить это при себе. В песне Второй Илиады Агамемнон сперва проверяет греческие войска. Говорит, что они вольны вернуться домой, ожидая, что они все, как один вскричат, что они остаются воевать. К его ужасу, они бросились к кораблям и лишь. Сумма ораторского мастерства и силы убеждения Одиссея и Нестора, делешного, уговорили воинов повернуть вспять на самой грани дезертирства. Троянцы тем временем тоже готовились. Их лазутчики в греческом лагере донесли о выходе Ахилла из войны. Гектор и Приам сочли это знаком, что греческая армия растеряет боевой дух а потому самое время напасть. Парис облачился перед зеркалом, с тем, что видел в нем. И вот уж вышагивал он перед строем троянцев на их берегу реки Скамандр и глядел на врага. Греческая армия поперла со своих кораблей и шатров подобно пчелиному рою. Тысячи и тысячи их выбирались из-за чистокола, и заполоняли равнину. Впервые почти за десять лет выстраивались боевые порядки. Следуя совету Нестора, Агамемнон отдал приказы, чтоб строились все согласно своей провинции, племени и клану. Если сражаться плечом к плечу со своими товарищами, родичами и соседями, это станет неистощимой поддержкой бодрости и боевому духу, сказал Нестор. Этому принципу следовали вплоть до самых недавних времен, до Первой мировой войны 1914-1918 годов. Лорд Китченер мыслил в тех же понятиях, что и Нестор. «Солдаты воюют бодрее и решительнее, если рядом с ними те, кого они знают», — постановил он. Но важнейшая разница между Бронзовым веком и Стальным сделалась очевидной. С гибелью земляков, целыми взводами на их родины полетели телеграммы по адресам соседствовавших домов, улиц, деревень и провинций. Целые общины сокрушала от потерь, и боевой дух в тылу падал соответственно. Передовые ряды ахейских сил вел Одиссей, а сын Нестора Антилох, был его заместителем на правом фланге. Эант и Идоминей Крицкий возглавляли левый фланг. Эант, а Якс Малый, может, коротышка и был, однако Гумера отчетливо дает понять, что никто во всей греческой армии не мог превзойти его в искусстве копейного боя, и то, чего не хватало ему в росте, он более чем добирал отвагой. Центром Командовали Диамет и Аякс Великий. Царь Агамемнон, уязвленный и пристыженный Ахилловым обвинением, что владыка никогда не воевал, величественно выступал перед греческими боевыми порядками, облаченный в полный доспех. Никто не посмел бы усомниться в блистательности его вида, превосходный главнокомандующий с головы до пят. Один вид его и громадины Аякса в особенности вынудил Париса развернуться и двинуться прочь сквозь троянские ряды. Его брат Гектор остановил его у скейских ворот. — Будь ты клят, Парис! Мы тут из-за тебя все! — вскричал он. — Это ты нарушил священные законы гостеприимства и дружбы и забрал у Менелая Елену! Это ты привез ее жить к нам. Мы согласились с твоим велением, чтобы Елена осталась. Это за твою честь и твою гордость проливалась троянская кровь все эти девять лет. И ты считаешь, что теперь можно поджать хвост и удрать, как напуганному котенку? Голос Гектора прозвучал достаточно громко, чтобы услыхали многие троянцы. Рядовые воины боготворили Гектора, а вот Парис им не нравился. Его они считали спесивым, тщеславным и высокомерным. Весь пар его уходит в свисток, егозлив да смазлив, слишком ненадежен, вот каким его считали среди бойцов. Парис вспыхнул до корней волос. — Ты прав, брат, — проговорил он с неубедительным смешком. «Конечно же, убегать не годится. Я направлялся к нашему отцу, поделиться с ним своим планом». «Каким планом?» Замысел складывался у Париса в голове по мере того, как он им делился. «Как ты сам сказал, раздор этот строго между мной и Менелаем. Вот пусть он и решается между нами». «То есть...» То есть давай я выступлю за Трою в одиночном поединке с Минилаем. Если возьму верх, Елена остается, греки уходят. Если уступлю, пусть забирают Елену в Спарту. И все сокровища, какие я с ней забрал, тоже, — добавил он в припадке щедрости. Гектор опустил руку ему на плечо. — Я превратно о тебе, брат. Улюлюканье в троянских рядах сменилось ликованием, а раскрасневшийся и осмелевший Парис вновь расхаживал вдоль их рядов. Он набросил себе на плечи леопардовую шкуру, надеясь тем самым напомнить воинству о великих героях прошлого, что украшали себя также. Ессоне на пути в Иолк, наверное, или даже Геракли в его фирменном облачении — из шкуры немейского льва. Когда предложение обои один на один донесли до греков, Минилай принял вызов с большим удовольствием. И троянское воинство, и греческое возликовали в голос и облегченно, и взбудораженно. Рассредоточились по равнине, как толпа отпускников, изготовившиеся к великому пикнику. Одна в своих покоях, Елена уловила перемену в общегородском настрое. Услыхала снизу, с улиц, восторженные крики и фанфары, выбралась из комнаты и отправилась на городскую стену посмотреть, что происходит. Приам уже стоял на бастионе и позвал ее подняться по лестнице и сесть с ним. Он расположился в кругу придворных, Кому по возрасту уже было слишком поздно воевать. Был среди них и антинор. Завидев Елену, все склонили головы и зашептались. Краса ее пронзает сердце, верно? Когда не смотришь на нее, забываешь эту прелесть. Но стоит лишь завидеть ее, матушка Афродита. Откуда в смертной женщине такая красота? Как бы то ни было, пусть бы оставила она Трою навсегда и забрала проклятие той красы с собою. Прям стал поприветствовать Елену, и придворные отошли. Старый царь сноху свою любил и никогда не попрекал ее за смерть и беды, какие навлекло ее присутствие на его народ. «Присядь со мною, моя милая!» Парис с Минилаем Сейчас решат все это промеж собою. О! Некоторым женщинам, может, и в радость, когда мужчины за них сражаются. Но Елена была не из таких. Взгляни на греков. Вон там. Продолжил Прям. Должен признать, смотрятся они великолепно. Скажи мне, кто вон тот высокий с рыжим плюмажем на шлеме? «Такой могучий и властный! Наверняка царь!» Елена глянула вниз. «О, это сам Агамемнон! С тех пор, как мы виделись в последний раз, слегка постарел!» «Значит, это и есть царь людей!» «Мой деверь, бывший!» — проговорила Елена в полголоса. «Да простят меня боги!» на тебе!» А вон тот, широкогрудый, с виду знаком. Где я его уже видел, интересно? То Одиссей, сын Лаэрта. Ну, конечно, вспомнил, когда они с Минелаем явились торговаться за мир в самом начале. Действительно, что ли, девять лет назад? А вон тот человек, что высится, как рослое дерево над Одиссеем. Елена рассмеялась. — Это Аякс Соломинский. Елена оглядела ряды греков внизу, разыскивая два особых лица. — Интересно, где же Кастер с Полидевком? — проговорила она. В Последний раз она видела своих братьев еще в Спарте. В тот роковой приезд Париса их призвали в дальние края. Что-то насчет гнусной ссоры из-за скота с родственниками из Аркадии. Елена задумалась, не стояла ли и за этим Афродита, поскольку именно отлучка братьев, одновременно с внезапным отъездом Минилая на те критские похороны, позволила Парису разорить дворец невозбранно и так запросто увести ее Трою. Прям не ответил. Его потрясло, что Елена не осведомлена о том, что случилось с ее братьями. Весь мир знал, что они отправились на север разбираться насчет скота со своими родичами, и Кастора предательски убили. Безутешный Полидевк воззвал к Зевсу, чтоб тот дал ему сгинуть вместе с возлюбленным братом-близнецом. В ответ Зевс позволил Полидевку сопровождать Кастора днем в царстве мертвых, а ночью они сияли в небесах. Как Кастор и Поллукс, неразлучные звезды созвездия близнецов. Благодаря своей неразлучности на ночном небе они стали незаменимым подспорьем мореходом. Рыбаки верили, что огни святого Эльма тоже проявление Диаскуров. Прямо ошибочно полагал что Парис успел поделиться с Еленой этой вестью, когда она достигла Трои. Возможно, опасался того, как она это воспримет. Братьев Диаскуров Елена любила всем сердцем. Вот так и сидели они. Елена показывала на греческих героев, каких сама помнила, и даже подражала голосам и повадкам их жен. Прям улыбался и мягко кивал. Какой бы морок ни навела Афродита на Елену вначале, теперь он совершенно точно развеялся, и Елена к Парису ничего не чувствовала. Ничего, кроме презрения. Он держал ее при себе как трофей, навязывался ей, похвалился ею, когда ему это было выгодно, и выхвалялся тем, что владеет такой красотой, но никакой личной приязни ей не выказывал, даже малого знака не подавал, что любит или хотя бы уважает ее. Его младший брат таков же. Когда вокруг никого не было, Диефоб следил за ней похотливым взором и разговаривал с Еленой так, будто она шлюха. А вот Приам, Гекуба и Гектор, они другие, всегда одаряли ее лишь добротой и почтением. Пока глядели вниз они с прямом, вперед выступили Минелай и Парис. Тысячи тысяч взбудораженных воинов исторгли клич поддержки и загремели мечами по щитам. Ничего громче Елена не слышала ни разу в жизни. Ощутила, будто сами стены города содрогнулись.